Глава седьмая «Вставай, Соня. Завтрак уже готов и одежда, а ты все запишешь в подушку. Так сладко, что даже завидно». «Уже утро», — пробормотала сквозь сон и осоловела посмотрела на Марселу. В окна, по краям обрамленные ажурными занавесками, проникало яркое утреннее солнце. В его лучах танцевали пылинки, напоминая перетертые в крошку драгоценные камни или золотые слитки. «Кстати, я крепче сжала руками подушку и с облегчением нащупала сумку. На месте, родненькая. Но хоть что-то хорошее произошло ночью». «Утро», — подтвердила Марселла. «Причем позднее. Я бы не стала тебя будить. Ты вчера совсем никакая была. Но отряд его величества собирается в дорогу. И если хочешь ехать с ними, советую поторопиться». «Еще минуточку полежу и встану». Боясь отлепиться от подушки, заверила служанку. К счастью, она не стала стоять над душой. Заявив, что завтрак в постель здесь подают только хозяйки. А мне за ним прямая дорога на кухню вышла из спальни. Едва за горничной закрылась дверь, я подскочила, огляделась, отыскала свою одежду, аккуратно перекинутую через спинку старого потертого кресла. Все чистое, выглаженное, любо-дорого смотреть. Спасибо доброй душе Марселе. Надеюсь, мне представится возможность ее отблагодарить. Есть же в этом мире хорошие люди. Жаль, что до этого мне попадались одни уб. В общем, люди нехорошие. Хотя, чего это я? «Посланник Ситхейна, например, тоже замечательный человек. Поделился семейной реликвий, искренне за меня переживал, даже в любви признался. Пусть не мне, а Фантальм, но парень действительно хоть куда. Не то что Галиана». Мысль о короле заставила вспомнить о ночном происшествии, закончившемся пленением феи, и настроение снова сползло до нулевой отметки. «Наверное, придется все же признаться, потому что незнакомка вряд ли сумеет до него достучаться. А у девушки, на которой был временно женат, может и есть крошечный шанс». Придется хоть и страшно. Не представляю, какой окажется его реакция, но рискнуть стоит. Главное, про родственные души не сболтнуть. Это ему знать точно не надо. Вчера я была на взводе, а потому не обратила внимания на слова королевской колдуньи. Сегодня же, прокручивая в уме события минувшей ночи, пришла к выводу, что Редфриду известно о моем существовании. Им обоим. Только непонятно, в курсе ли он, что я застряла в этом мире, или решил, что благополучно убралась в свой. Что ему сказали на Накайи? Увы, на этот вопрос ответа пока не было. Спешно одевшись, стянула волосы в хвост, да распихала по карманам драгоценности. Любовно погладила подарок северянина, уверенная, что он мне еще не раз понадобится. И пошла искать ванную. Опустившую сумку оставила под кроватью. Не знала, куда ее деть. Меня же нашли без поклажи. Не хотелось бы привлечь к себе лишнее внимание. По крайней мере, до тех пор, пока не побеседует этот эт с Голианом. Как я ругала себя за то, что вчера ему не призналась. Удобнее возможность вряд ли представится. Но я испугалась вновь лишиться свободы и стать его собственностью. а в итоге свобода лишилась ни в чем повинная малышка и стала собственностью гадины, Мильдгиты. Кухню, как и ванную, отыскала быстро, шла, влекомая аппетитными ароматами, на громкие голоса и раскатистый мужской смех. Чувство такое, будто в таверну собираюсь, где в самом разгаре шумная попойка. Мое появление не осталось незамеченным. Стоило войти, как солдаты, сидевшие за длинным столом в центре кухни, рассредоточившиеся по углам, всем мест на лавках не хватило, дружно повернули головы в мою сторону. «Доброе утро», – поздоровалась негромко, рабея под пристальными взглядами военных. «А, чужестранка с дороги», – поприветствовал меня хриплым басом крупный мужчина, сидевший во главе стола, будто король в окружении подданных. «Присоединяйся к нам, красавица», – похлопала по лавке другой, моложавый военный с роскошными смоляными усами и густыми бакенбардами. Сверкнув в мою сторону глазами, и гаркнул на сидящего слева от него парня. «А ну, ступи дай мне место! Лерой, быстро!» Паренек еще совсем мальчишка подскочил с лавки, будто ему гвоздь в мягкое место вонзился. Неуверенно улыбнувшись, я приблизилась к солдатам, чувствуя на себе дюжину любопытных взглядов. В присутствии короля они вели себя сдержанно, а без самого главного начальника расслабились, не стеснялись дарить мне улыбки и негромко переговариваться, обсуждая хорошенькую иностранку. Не роскошную леди, как фантальм, но все же. Как спалось, красавица! Будто желая опровергнуть мою мысль, спросил черноволосый Дон Жуан, подавшись ко мне: Отлично спалось, благодарю за внимание, вежливо ответила и потянулась за пирожком. А вот мне не очень. Фронтовато пригладив усы, мужчина улыбнулся. И все из-за тебя, Элла. Всю ночь я тебе думал. Голову сломал, задаваясь вопросом, где же такая красавица, как ты, была всю мою жизнь. В другом мире была, там бы и осталась, если бы в один непрекрасный день не сбежала собственной свадьбы. «Столица меня ждет жених», — решила сразу пресечь не в меру активные поползновения. «А говорила про тетушку», — заметил Чернявый с шутливым укором. Придвинулся теснее и, кажется, даже обнять собирался, но тут вмешался военный с властным басом. «Оставь девушку в покое, Ортон. Разве не видишь, она стесняется. Дай поесть спокойно, потому что пообедать не удастся. Будем ехать, не останавливаясь, чтобы поспеть в столицу к закату». Последняя фраза была адресована мне, как и ободряющая этическая улыбка. К счастью, усатый все-таки отстал, переключившись на одну из служанок, которая была явно не против флирта. А я сосредоточилась на молоке и пирожках с мясом, не забывая прислушиваться к разговорам мужчин в форме. «Кто бы мог подумать, что в теле королевы была и иномерянка?» – сказал один. «Тише ты!» – шикнул на него другой. «Забыл наказ короля держать язык за зубами?» «Честное слово, как базарная баба». «Ну вот, Редфрид точно знает». «Видели выражение лица короля, когда Дикая заявила, что и иномерянки больше нет в этом мире?» «Думал, выпотрошит ее. Ого! Как пить дать не вернулась девчонка в свой мир. Убили они ее. Неразть какой-нибудь с ее душой сотворили. Поделился соображениями еще один военный. Гневно припечатав, проклятые презренные. А солдат сидевший рядом с готовностью подхватил. Странно, что королеву отдали. Да и то непонятно в каком состоянии. Хмыкнул еще один. Хватит! Прикрикнул на них тот, что защитил меня от подкатов усатого и не менее сурово добавил. Ешьте и отправляемся. Солдаты замолчали и сосредоточились на завтраке. «Я буду ехать в карете с госпожой-чародейкой?» — спросила, не выдержав. «Надо же знать, к чему морально готовиться». «Нет, красавица, ты будешь ехать со мной», — широко заулыбался Ортон. «Его Величество с госпожой-чародейкой, королевой и небольшим отрядом уехали еще на рассвете, а нам было, велено, позаботиться о раненых и выдвигаться следом». Проклятие. Даже има Редфрид добрался полуживой от усталости. Думаю, приведя себя в порядок, быстро уснет, но не тут-то было. Тревожные мысли не желали оставлять в покое, а с ними и непонятная тоска, протравившая сердце. Так горько ему еще никогда не было, даже после смерти родителей. Даже когда узнала о гибели лучшего друга, не чувствовал себя таким опустошенным. В голове продолжали звучать злые слова Накайи, а пришлый, сбежавший из этого мира, от него сбежавший, рискнувший отправиться в Средиземье, лишь бы больше никогда не видеть навязанного ей супруга. «Сам виноват», – мрачно усмехнулся гляна – «только и делал, что пугал ее». Неудивительно, что она пожелала оказаться от меня как можно дальше. Разозлившись на себя за эти мысли, в сердцах воскликнул. «Да зачем она мне нужна? Главное, я вернул фонтальму. А что девчонка сбежала? Что ж, это не ее мир, и ей здесь не место. А мне не следует тратить на нее время». Однако проще сказать, чем сделать, и номерянка ни на секунду не покидала его сознание, будто намеревалась навечно в нем остаться. Даже в этом оказалась упрямо. «Уверена, что в этом теле теперь находится душа Даниэлы?» — спросил он у колдуни после ужина. Зашел проведать супругу и вновь поймал себя на мысли, что многое бы отдал, чтобы застать на ее месте другую. Ту, которую ни разу не видел, но о ком не мог перестать думать. Служанки успели привести Даниэлу в порядок, и теперь она еще больше походила на просто уснувшую красавицу-леди. Грудь мерно вздымалась, на щеках играл нежный румянец. На кольте светлого шелкового платья оттенял кулон с ядовито-зеленым камнем, тот, в котором хранила ее душу ведьма Риалис. «Наверняка на этот вопрос сможет ответить только ее хирата, но кулон пуст, а душа в этом теле чиста. Я не чувствую на ней никаких злых чар», — ответила Мельгита. Пройдясь по комнате, приблизилась к королеве, в то время как Редфрид не мог заставить себя сделать к ней шага. Продолжал стоять в дверях, глядя на фантальму, понимал, что не хочет, чтобы она просыпалась. «Должно быть, совсем спятил. Мысленно отругал себя за очередное бредовое желание». «С казнью, леди Риалис, придется повременить», — немного погодя заметила чародейка, кончиками пальцев касаясь шелковистых волос своей ровесницы. «Пока ее величество не очнется. Помощь и дары может пригодиться». Редфрид молча кивнул. В последний раз взглянув на супругу, пожелал Меллидгите доброй ночью и отправился в свои покои, продолжая думать и представлять, что было бы, если бы в теле Даниилы по-прежнему находилась другая душа. «Нет, я точно схожу с ума», — пробормотал и устало прикрыл глаза. «Сон не шел», — Воспоминания не отпускали. Редфриду казалось, что стены вокруг него неумолимо сжимаются, еще немного и сомкнутся, раздавят. Не в силах находиться в спальне, отправился в сад, надеясь, что короткая прогулка поможет одолеть бессонницу. К своему удивлению, в глубине сада он столкнулся с путешественницей из Айсории. Забавная девочка. И странная немного. Не всякая девица рискнет выйти из спальни в одной ночной рубашке, а это как ни в чем не бывало, разгуливает в ней по чужому поместью. Действительно чудачка. «Марселла, одна из горничных, постирала мои вещи. Я никак не могла уснуть, вот и решила немного пройтись». Очаровательно краснее объяснила она свой странный вид и спросила, «А вы?» Сама непосредственность. Каким бы паршивым ни было настроение, Редфред не сумел сдержать улыбки, невольно отмечая приятный голос и утонченную внешность девушки. Если его жена обладала яркой, броской, где-то даже вызывающей красотой, то Эллу можно было сравнить с нежным цветком». зеленые глаза в опушке длинных ресниц, нежные розовые губы, очаровательные ямочки на щеках, появлявшиеся всякий раз, когда девушка застенчиво улыбалась ему, опуская взгляд. Шелковистая кожа почему-то вдруг захотелось до нее дотронуться. С трудом подавив себе это желание, король продолжил разглядывать черты лица незнакомки. Аккуратный чуть вздернутый носик, маленькая розинка на левой щеке, изящная шея, покатые плечи, по которым мягкими волнами струились светлые волосы. Ему всегда были больше по душе брюнетки, блондинки казались слишком блеклыми и Но Эллой было приятно любоваться, не хотелось отводить от нее глаз. Редфред предложил пройтись в саду, решив, что компания, пусть и такая странная, поможет ему отвлечься, хотя бы на время. Странно, но ему понравилось проводить с ней время. Жаль, полуночную прогулку так неожиданно прервала Мельгита, которая взобрела в голову именно сегодня поохотиться за феями. Колдунья Диких на дух не переносила, и в этом они с Редфредом были похожи. А в неожиданно обнаружилась сходство с сыной Даниилой. Отпустите ее, госпожа колдунья!» — взмолилась девушка, увидев фею, и Редфриду вдруг подумалось, что так мог бы звучать голос и Но это была не и а он просто идиот в первой встречной девушке, пытающейся отыскать ту, которой в этом мире больше нет. В довершение ко всему, девчонка обиделась, взбрыкнула, явно забыв, кто перед ней, чем окончательно сбила его с толку. Решив, что этот сумасшедший день должен закончиться, иначе он точно свихнется, Редфред вернулся в дом. Оказавшись в спальне, в изнеможении рухнул на постели и, наконец, забылся тревожным сном. Проснулся с первыми лучами, быстро собрался, отказавшись от завтрака. «Не хочу терять время», — объяснил он гостеприимному хозяину, вынужденному подняться с утра пораньше. «Нужно побыстрее добраться до Хельвивы, привести к Данииле ведьму и надеяться, что Эдара, реализ, сумеет помочь своей Миаре. Только это сейчас было важно, и только об этом следует думать. О матери своих детей. А все остальное, все остальное не стоит ни его времени, ни внимания». И номерянка осталась в прошлом. Там же должны остаться и связанные с ней воспоминания. Они не должны были встретиться, значит, самым правильным будет забыть ее как можно скорее. «Отправляемся», — велел своим людям Редфред. Первым рванулся навстречу восходящему солнцу, оставляя позади маленький пограничный городок и мысли о девушке из другого мира.